Глава 13. Я не стану приводить всю ее речь целиком, потому что говорила она путанно, без конца повторяясь, жалуясь на родственников. Поэтому изложу только самую суть проблемы. У Анжелы три брата, они старше ее, женатые люди. Сережка даже дважды. Все родственники братьев, приобретенные ими в процессе семейной жизни, перебрались в квартиру на Олега Дундича. Володькина жена Любка ненавидит двух других невесток. Те постоянно лаются с бабкой, а прежняя жена Серёжки регулярно приводит хахалей, которых семья, объединившись, спускает с лестницы. Вроде живут вместе, но имеют разные холодильники, вместе не едят, а на двери ванной повесили расписание. Единственное, что объединяет их всех, это выпивка. Стоит появиться спиртному – Как снохи моментально мирятся, братья обнимаются, даже бабка перестает трындеть. Анжела в общих возлияниях участие не принимает, за что подвергнута остракизму. Ей, как незамужней, досталась самая крохотная комната – семиметровка. Даже у безумной бабки помещение больше. Братья и их жены ненавидят Анжелу, а она терпеть не может родственничков. В общем, не жизнь, а ужас». Отдыхает Анжела на работе. Она бы сидела на рецепшен каждый день по 12 часов, не вставая. Но стыдно рассказать хозяйке Веронике о домашней ситуации. Поэтому Анжела просто забивается в выходные дни в свою комнатенку и старается лишний раз не выходить в коридор. Некоторое время назад Анжела заболела гриппом. Пришлось отпрашиваться со службы и ехать домой. В квартире стоял дым коромыслом. Семья отмечала день рождения бабки. В обычные дни все только орали на старуху, хоть бы ты сдохла поскорей. Но один раз в году с песнями праздновали ее появление на свет. Анджеле было очень плохо. Голова кружилась, сначала ее трясло в ознобе, а потом она вдруг вспотела. Несчастная девушка лежала на софе, ей безумно хотелось пить, но сил брести на кухню не было, а родственнички гудели за столом. Никому из них не пришло в голову заглянуть к больной и поинтересоваться «Ну ты как? Может принести чего?» Борясь с жаждой, Анжела попыталась заснуть Но едва она стала погружаться в сон, как чей-то тихий голос спросил «Эй, что, совсем плохо, да?» Анжела застонала «Уйдите, пьяницы, отвяжитесь!» «Это я, Марина» Анжела скинула с головы одеяло, перед ней стояла маникюрша из салона «Тебе чего?» – удивилась анджела «Погляди у себя в сумочке ключи от шкафа с краской», – велела Марина. «На рецепшен их нет. Похоже, ты их домой прихватила». Охая, анджела порылась в сумке, ключи и правда лежали в ней. «Как же так?» – расстроенно пробормотала анджела «Ну и дела. Заболела и лишилась памяти. Что же теперь делать? Вероника, не знает», – улыбнулась «Она не знает», – улыбнулась Марина. «Краски на сегодня всем хватит. Давай связку. Я за ней специально приехала, поняла, что тебе плохо. Завтра повешу на место, всё будет тип-топ. Болей спокойно». Внезапно Анжела разрыдалась. Никто ещё о ней так не заботился. Маринка моментально захлопотала вокруг больной. Сначала сгоняла в аптеку, потом в ларёк за морсом. На следующий день она прикатила снова, привезла курицу, купленную по дороге в ларке Короче говоря, через две недели маникюрша и администраторша стали не разлей вода. И, естественно, Анжела пожаловалась Марине на свою судьбу. Впрочем, та уже и сама поняла, как живет подруга. Примерно через месяц Марина подошла к Анжеле и спросила. «Хочешь иметь собственную квартиру?» «Издеваешься?» – спросила администраторша. «Нет, ты ответь!» «Будто сама не знаешь», – горестно вздохнула Анжела. «Конечно, да. А почему не покупаешь?» Администраторша вытаращила глаза. «Маришка, ты сегодня с лестницы не падала? Откуда у меня деньги?» Ну и спросила. «Хочешь заработать на новую жилплощадь?» «О, Господи!» – всплеснула руками анджела «Да как? Я же ничего не умею, только на рецепшен сидеть. Сама знаешь, сколько мне за это отстегивают. А чаевые вообще практически не достаются» тебе это хорошо, ты с клиентами непосредственно работаешь, вот и получаешь». «А я что?» «Здрасте, мастер вас ждет, проходите, садитесь. Чай, кофе желаете?» «Но тебе никто не мешает тоже выучиться ремеслу», — строго сказала Марина. «Освоишь профессию, пойдут клиенты, заработок и увеличится». Анжела Мямля, существо тихое, практически никогда не теряет самообладание». Но это не от хорошего воспитания, а от безразличия ко всему. Но в тот раз она, слушая подругу, разозлилась. «Спасибо за совет!» — оборвала она Марину. «Очень благодарна тебе за участие! Только на чаевые жилплощадь не купишь!» «А я и не предлагаю тебе на подачках разбогатеть!» — тихо ответила подруга. «Есть другой способ. Пошли пообедаем, и я тебе все расскажу». устроивший за столиком, Марина сказала... «Ну, слушай, дело совершенно безопасное, успех гарантирован на сто процентов», – вещала маникюрша. Анжела только ежилась, слушая Марину. Вот оказывается, откуда у нее красивая одежда и дорогая косметика. Наивная Анжела великолепно знала, что у Марины в целом свете нет никого, кроме брата. Дима работал здесь же, в салоне. Сколько он зарабатывал, Анжела представляла очень хорошо». Естественно, о количестве чаевых она не знала, но по тем или иным разговорам мастеров могла составить представление о размере вознаграждения. 200-300 рублей, не больше. Богатые клиенты, как правило, нещедрые люди. Судя по всему, после оплаты съемной жилплощади у сестры и брата немного оставалось на остальные расходы. Но Маринка регулярно появлялась в обновках, в красивой обуви, с дорогими сумочками. Анжела решила, что у нее есть любовник. Богатый женатый человек может быть из клиентов, о связи с которым маникюрша предпочитает не распространяться. Но дело было совсем в другом. Марина играла в карты. Вернее, она служила приманкой для наивных лохов с деньгами, в основном провинциалов, прибывающих в Москву с тугими кошельками. Сценарий обольщения жертвы каждый раз был один и тот же. Маринка и ее компаньонка Роза Ходили в рестораны, причем в привокзальные, не буфеты с дешевыми сосисками и растворимым кофе, а туда, где еду подавали официанты. Публика тут подбиралась солидная, люди со средствами, в основном мужчины, которые не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Сойдя с поезда, они сразу шли в ресторан, чтобы начать прогулку по Москве на сытый желудок и натыкались на Маринку и Розу. Две хорошенькие девушки, очень молодые и весело щебетали за столиком. Перед ними стояла бутылочка дорогого ликера, пирожные и кофе. Золотые сережки в ушах прелестниц, кольца и одежда без слов говорили, эти девочки не нуждаются в средствах. но проституток они не были похожи. Словом, сразу становилось понятно, перед вами дети обеспеченных родителей, решившие просто отдохнуть. Девочки пили ликер, и тихо пьянели. Потом Роза с идиотским хихиканьем вытаскивала колоду карт, и они начинали резаться в подкидного дурака на деньги. Одна проигрывала другой, потом удача переходила ко второй, на столике росла гора мятых бумажек, купюры падали на пол, довольные девицы заказывали еще ликеру. Посетители ресторана снисходительно поглядывали на самозабвенно веселившихся девиц. Ясное дело, денег у парочки куры не клюют, Добрые родители ни в чем им не отказывают, а играть в карты девчонки совсем не умеют, даже в подкидного дурака. И рано или поздно среди посетителей ресторана обязательно находился мужчина, который подходил к столику и вежливо спрашивал. «Девочки, можно я вас угощу шампанским?» Марина и Роза, заплетающимися языками, отвечали. «Фу, шипучка, она кислая и в нос бьет, лучше коньяк». Галантный кавалер давал отмашку официанту, благородный напиток подавали в пузатых фужерах. Девицы лихо опрокидывали спиртное и, окончательно опьянев, предлагали «Давай мы тебя обыграем в карты». Провинциал снисходительно улыбался и соглашался. Через малое время он становился обладателем нехилой суммы денег, которую девицы вытряхивали из своих сумочек. Иногда в карман к мужику перекочевывали и их колечки. Потом девицы, полностью потеряв контроль над собой, предлагали «Поехали к нам домой! Еще поиграем, а то деньги кончились! Повеселимся!» В 99 случаях из ста мужички соглашались и шли с пьяными девицами, которых на площади ждала машина с шофером. Девицы засыпали на заднем сиденье, а болтливый водитель тем временем прояснял ситуацию. Девчонки, двоюродные сестры, родственницы очень богатого человека, который, во-первых, 10 тысяч долларов считает за одну копейку, во-вторых, потакает дурочкам во всем. А те и рады стараться, просаживают в карты состояние. Они такие суммы проигрывают. Вы уже догадались, в чем дело? Марина и Роза служили приманкой, верхушкой айсберга. Официанты были в доле. Вместо ликера девчонки пили подкрашенную воду, в их фужеры потом наливали чай, коньяк подавали только мужику. Впрочем, играть в карты мошенницы на самом деле не умели, но от них этого и не требовалось. Главное было заманить рыбку на квартиру, катран на языке шулеров. С хохотом и визгом девицы доставляли дядечку в шикарно обставленное логово, начиналась игра... И тут из комнаты выходил заспанный молодой человек и принимался орать. «Опять притащили! Снова вас разденут, дуры!» «Да он ловко играет!» — отбивались сестрички. «Идиотки!» — злился парень. «Сам попробуй!» — визжали девчонки. «И попробую!» «Ну давай!» «Подвиньтесь!» Юноша садился за стол и начинал проигрывать еще пущий сестричек. На третьем кону он предлагал... «Давай позову нашего шофера. Составим партию, а этих дур прогоним». Лох, к тому времени подогретый огромным выигрышем, мигом соглашался. Приходил водитель. Сначала он ломался пару минут, потом сдавался. Из буфета вынималась новая колода карт. Еще через минут пять к компании присоединялся еще один брат. Все. Через пару-тройку часов попавшего на удочку мужика раздевали догола. Потом ему приносили чай, и он мирно засыпал. Очухивался дурачок на вокзале в зале ожидания на скамейке. Рядом стояла сумка с вещами, документами и обратным билетом. Мошенники никогда не пользовались клофелином или другими средствами, способными причинить вред здоровью. В чае они подносили достаточно невинный препарат, используемый в медицине для кратковременного наркоза. Как правило, лоха сваливала на час. Этого времени вполне хватало на то, чтобы довести его до вокзала и устроить на скамейке. Более того, Марина и Роза садились неподалеку и присматривали за вещами храпящего дядьки. Шулерской группе не нужны были неприятности. В их планы не входило, чтобы мужик, проснувшись, обнаружил пропажу паспорта и побежал бы в милицию. Как только одураченный субъект продирал глаза... Девицы испарялись. Система работала без сбоев. За каждый выход девчонки имели по 100 баксов каждая. Если учесть, что в месяц они работали иногда по 10 раз, то, сами понимаете, игра стоила свеч. Сколько зарабатывали остальные члены группы, девушки понятия не имели. Подозревали, что водители брат получали гораздо больше, но точной суммы назвать бы не смогли. Не знали они и есть ли начальство над парнями, кто является мозговым центром операции. Да это им, честно говоря, было неинтересно. Главное, чтобы платили. Никаких угрызений совести ни Маринка, ни Роза не испытывали. Обманутых мужиков им было ни чуточки не жаль. Отсутствовал и страх. Более того, девицы ощущали полную безнаказанность. Лоху из провинции, с трудом ориентировавшемуся в Москве, ни за что не найти дома, где шла игра. Шофер специально вез на хату такими закоулками, что даже коренной москвич и тот бы запутался. Но если предположить на секунду, что обманутый сумеет найти нужный дом и начнет ломиться в квартиру, то кого он увидит? Старую бабку, которая станет причитать. «Ничего не знаю, сынок, дочка моя в Америке живет, а я тут одна-одинешенька квартиру стерегу». Так что и Марина, и Роза были абсолютно уверены, их невозможно поймать, а парней обыграть. И шофер, и брат изумительно владели шулерскими технологиями. Филигранно ставили краб на карты и разработали целую систему условных знаков. Да и девушки им помогали. Если Марина, наморщив носик, ворчала «Фу, на Иванище у нас!», а потом распахивала форточку, это означало, что у лоха на руках – «Имеется туз пик». Если Роза зевала «спать хочется», брат шофером знали «у противника дама трев». Ну и так далее. Уловок было множество, и именно они в конечном результате обеспечивали успех. Все шло прекрасно. Одна беда – Розка вышла замуж, и муж категорически запретил ей участвовать в забаве. Марина подумала-подумала и предложила Анжелии ее заменить. «Мы зарабатываем около тысячи гринов в месяц», соблазняла она растерянную администраторшу. «Если ты деньги тратить не будешь, через два года купишь квартиру. За 24 тонны можно жилплощадь купить. Не в центре, на окраине, да и не слишком большую. Но после того, как ты сейчас живешь, любой шалаш раем покажется». Анжела подумала и согласилась. Первые заработанные деньги — привели ее в эйфорическое состояние. Мечта о квартире становилась реальностью. Целых полгода Анжела с Маринкой дурили доверчивых парней, но в начале апреля неожиданно произошла встреча, повлекшая за собой очень крупные неприятности.